«Ах, кислород, какое это благо!» — говорил Канцель. «Теперь, господин Аронакс, не бойтесь наслаждаться им. Здесь хватит его на всех!» Недленд не произносил ни слова, только раскрывал свой рот, но так, что даже акуле сделалось бы страшно. А какой у него могучий вдох! В легких канадца была такая тяга —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 Первые произнесенные мной слова были словами «благодарности двум моим товарищам». За долгие часы нашей агонии консель и нет поддерживали во мне жизнь. Никакой благодарности нельзя было отплатить за их преданность. — Ладно уж, господин профессор, не стоит и говорить об этом, — ответил мне недленд В чем же тут заслуга? Никакой!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 что станется с планами Неделэнда. Но в скором времени мы будем точно осведомлены в этом отношении. Наутилус шел большим ходом.